На периферии сражения. Ожидавшиеся немцами 26 июня атаки частей 15-го мехкорпуса из района Топорова были ими успешно отражены. Проведенная контратака частей 10 танковой дивизии напоролась на сильную противотанковую оборону и привела к потере четырех танков КВ и семи танков БТ-7. Только небольшая часть 10-й танковой дивизии оказалась невовлеченной в сковывающие стычки с все прибывающими немецкими частями. Намотавшись безрезультатно по дорогам до Бродов и обратно, 19-й танковый полк 10-й танковой дивизии рвался в бой. И в десять часов утра по частной инициативе командира полка подполковника Пролеева была организована атака в районе высот юго-восточнее Радзехова. Однако к тому моменту Радзехов представлял собой крепость, оборонявшуюся 297-й пехотной дивизией при поддержке стоявших там с 23 июня 88 миллиметровых зениток полка Герман Геринг. Полк Пролеева был встречен организованным огнем орудий различных калибров, включая поставленные на прямую наводку тяжелые гаубицы. В этой атаке полк потерял 9 танков КВ и 5 танков БТ-7. Один из участников этого боя, командир первого батальона капитан Слюсаренко, описывал его так. «Вражеские снаряды пробить нашу броню не могут, но разбивают гусеницы, сносят башни. Загорается КВ слева от меня. В небо над ним взметнулся султан дыма с огненной тонкой, как жало сердцевиной. Ковальчук горит, ёкнуло сердце. Помочь этому экипажу никак не могу. Со мной несутся вперед двенадцать машин. Еще один КВ остановился, снаряд сорвал с него башню. Танки КВ были очень сильными машинами, а вот скорости и поворотливости им явно не хватало. Пятнадцатому механизированному корпусу тоже досталось от немецкой авиации. Одной из важнейших целей немецких самолетов были пункты управления войсками. В 18.00-26.06.41 года 18 самолетов противника подвергли тяжелой бомбардировке командный пункт 15 механизированного корпуса в районе селения Топоров. Судя по имеющимся на сегодняшний день данным, это были Хе-111 51-й бомбардировочной эскадры «Гриф». В ходе бомбардировки был тяжело контужен командир корпуса Игнатий Иванович Карпеза. Командование принял заместитель командира корпуса полковник Ермолаев. В то время как мотопехотная бригада 16-й танковой дивизии отбивала атаки под Лишневым и Шуровище, передовой отряд дивизии вышел на подступы к Кременцу. Хуба поспешил доложить командованию о том, что вошел в город. Однако на пути частей его дивизии по рубежу реки Иквы оборонялись советские кавалеристы. Еще 25 июня на этот рубеж вышли части 14-й кавалерийской дивизии. В течение дня немцами было предпринято несколько попыток прорваться к Кременцу, используя разные маршруты. Но все они были отражены огнем артиллерии и контратаками танкового полка кавалерийской дивизии Крюченкина. Прорывавшиеся через Икву немецкие отряды раз за разом были вынуждены отступать назад на западный берег реки. Советская оборона на этом направлении была достаточно устойчивой. Слева и справа к позициям 14-й КАВ-дивизии примыкали позиции 146-й и 140-й стрелковых дивизий 37-го стрелкового корпуса, тех самых, за оборону которых планировал отвести 8 и 15 механизированные корпуса Керпонос. Как уже было сказано выше, командование Юго-Западного фронта постаралось провернуть в свою пользу предоставленную задержкой мехкорпусов на маршах паузу 25 июня и ввести в бой еще одно соединение. По боевому приказу номер 0016 в контрударе должна была участвовать восьмая танковая дивизия. Однако 26 июня она оставалась на восточном фасе Львовского выступа и приводила себя в порядок после боев за Магерув. Звездный час 15-го механизированного корпуса наступил только в самом конце сражения. Ранним утром 28 июня командование Юго-Западного фронта издало приказ номер 018, разительно отличавшийся от являвшихся основным руководящим документом контрударов 24-27 числа директив за номером 015 и 016. Фактически все соединения, находившиеся в радиусе нескольких десятков километров от Дубна, получили 28 июня активные задачи. Механизированные корпуса наконец-то должны были быть поддержаны пехотой. Получил задачу для совместных действий с танковыми частями, не имевший активных задач с 25 июня 37-й стрелковый корпус. Вместо простого выжидания на позициях, обращенных фронтом на запад, корпус направлялся на север. 37-му стрелковому корпусу 141-я и 139-я стрелковые дивизии наступать с восьми часов, к исходу 28.06.41 года выйти на рубеж Балдуры, Станиславчик, Полонична. Балдуры и Станиславчик — это стык 15 и 8 механизированных корпусов. 36-му стрелковому корпусу приказывалось наступать против южного фланга, вырвавшегося вперед острия немецкого танкового клина. Ему предписывалось в первого года перейти в наступление с ближайшей задачей, используя успех восьмого механизированного корпуса, выйти на фронт Млыну в Баку и Макозин, там же. Однако обстановка уже радикально изменилась. Навстречу стрелковым соединениям двигались с севера через район бродов пехотной дивизии 6-й армии. Ни о каком использовании успеха восьмого мехкорпуса не могло быть и речи. Единственным соединением, которое могло перейти в наступление, был пятнадцатый механизированный корпус. Единожды встав на загнутом фланге шестой армии, он так на нем и оставался, колеблясь сообразно стоп приказом район его действий был сравнительно спокойным, немцы концентрировали усилия преимущественно на рывке на восток, прикрывая основание прорыва обороной пехотных дивизий. Соответственно 15-й мехкорпус мог хотя бы попробовать пробить их оборону, вернувшись на исходные позиции после стоп приказа. В качестве средства усиления он наконец получил восьмую танковую дивизию. Однако после напряженных боев по сдерживанию частей 17-й армии дивизия Фотченкова была серьезно ослаблена. Фактически в район действий вышел сводный танковый полк, в то время как мотострелковый полк оставался под Львовом. Полученная 15-м мехкорпусом задача формулировалась кратко, но емко. К исходу дня выйти в район Берестечка. Как мы знаем, «Берестичка» уже 27 июня превратилась в насыщенный противотанковыми средствами опорный пункт, для выхода к которому нужно было проломить оборону 57-й пехотной дивизии, смять которую было куда сложнее, чем сбить слабые заслоны на стыке танковых и пехотных корпусов. Лидером наступления 15-го механизированного корпуса стала 37-я танковая дивизия полковника Аникушкина, которая до этого в наступательных боях практически не участвовала и смогла сохранить свои боевые возможности. Боевой и численный состав 37-й танковой дивизии к двадцать восьмому ноль шестому сорок первого года характеризовался следующими цифрами. Личный состав. Командно-начальствующего состава 459 человек. Младшего командно-начальствующего состава 553 человека. Рядового состава 4055 человек. Бронетехника. Танки Т-34-26. Танки БТ-7-177. Танки Т-26-8. Бронемашин БА-10-11. Бронемашин БА-20, 5. Артиллерия. 152-мм гаубиц, 4. 122-мм гаубиц, 3. 76-мм танковых пушек, 26. 76-мм пушек полковой артиллерии, 4. 45-мм танковых пушек, 201. 37 миллиметровых зенитных орудий — 4. Хорошо видно, что больше чем две сотни танков обслуживаются и поддерживаются всего пятью тысячами человек. Для сравнения, танковый корпус Красной Армии 1944-45 годов на две сотни танков имел более 11 тысяч человек личного состава. 12 122-мм гаубиц, 46 120-мм минометов. Вследствие нехватки автотранспорта 3571 человек из состава 37-й танковой дивизии осталось в городе Кременец. На более чем 3000 человек имелось всего 30 грузовых и специальных машин. Там же остались большинство артиллерийских орудий дивизии – миллиметровая гаубица. Отсутствие транспорта, не поступившего из народного хозяйства до начала боевых действий, существенно снизило возможности 37-й танковой дивизии, предопределив невысокую эффективность действий более чем 200 танков, входивших в ее состав. Танки БТ по своим техническим характеристикам вполне отвечали требованиям 1941 года. Многие армии мира, и вермахт в том числе, имели на вооружении легкие танки. Вопрос был в эффективном обеспечении действий танков пехотой и артиллерией. Последняя могла защищать танки не хуже противоснарядного бронирования, уничтожая своим огнем противотанковые орудия противника. Но, к сожалению, этой поддержки танкисты 37-й дивизии не получили. Собственная артиллерия была слабой, а поддержка со стороны артиллерийских полков, находившихся в подчинении командования Юго-Западного фронта, отсутствовала. Одна из самых массированных атак танков бт в начальном периоде войны началась в середине дня 28 июня. 37-я танковая дивизия преодолела первую водную преграду на своем пути, реку Стырь, у Станиславчика. Захват, собственно, переправы был осуществлен 37-м мотострелковым полком. Его успех развивали 73-й и 74-й танковые полки. Форсирование следующей речки, Островки, стало уже непосильной задачей. Первые подошедшие к переправе танки были сразу же подбиты. Слабая артиллерийская поддержка не позволила дивизии эффективно использовать легкие танки. Командир дивизии в своем отчете по итогам боевых действий написал, противнику было сравнительно легко и малыми силами организовывать противотанковую оборону, особенно против танков БТ-7, которые в основном имелись на вооружении в частях дивизии. Вместе с этим и огневая мощь танков БТ-7 в этих условиях была малоэффективной. Слабая артиллерийская поддержка оказалась роковой и для мотострелков 37-й дивизии. 37-й мотострелковый полк, активно выполняя поставленную задачу, частью сил совместно с танками форсировал реку Стырь на участке Бордуляки Станиславчик, но не будучи поддержан достаточным количеством артиллерии, Всего две батареи, одна 152-мм и одна 122-мм, понес большие потери По данным начальника штаба мотострелкового полка капитана Карцева, потери полка около 60% всего состава Убитый командир полка майор Шлыков и его заместитель майор Шварц Рубеж, занимаемый 37-м мотострелковым полком по южному берегу реки Стыр на участке Бордуляки-Станиславчик, усеян трупами и ранеными. 37-й мотострелковый полк сильно деморализован. Остальные танковые соединения 15-го механизированного корпуса особых успехов не достигли. Восьмая танковая дивизия в течение дня вела бои на правом фланге наступления, но проломить противотанковую оборону немецкой 297-й пехотной дивизии ей не удалось. В отчете о боевых действиях дивизии мы находим лаконичную запись: Бои в районе Охладов. Потеряно 12 танков. Десятая танковая дивизия также не смогла пробиться через артиллерийский огонь 297-й пехотной дивизии Улишнёва. То направление, которое обещало успех 23 июня, было уже совершенно бесперспективным 28 июня.